Глава вторая. ч е р т ы х а я с ь как сапожник, я занимаю место в последнем ряду на заводской парковке и быстро пробираюсь через машины к Лобби. После вчерашнего черствого и однообразного ужина с отцом сейчас меньше всего хочется слушать нотации по поводу пунктуальности. Примерно час я была вынуждена провести подзорким. испытующим взглядом и потому теперь безмерно рада своему новому графику, благодаря которому частенько буду работать до поздна. Солнечное тепло исчезает сразу же, как я оказываюсь за стеклянными дверями. От здания попахивает ветхостью. Впрочем, отполированные кафельные полы потрескались и облупились после многолетнего использования. Посреди лобби в горшке стоит огромный папоротник, который наводит на мысли, что где-то внутри присутствует жизнь. Но при более внимательном рассмотрении я понимаю, что растение искусственное и затянуто паутиной. Один единственный охранник, возраст которого уже далеко миновал период расцвета, праздно стоит у ресепшена возле пожилой. Хорошо одетой женщины с прозорливыми серыми глазами. Здравствуйте, я Сесилия Хорнер. Пришла на инструктаж. Я в курсе, мисс Хорнер. Вам в последнюю дверь слева, отвечает она и оценивающим взглядом осматривает мое платье, показывая на длинный коридор. После этого п р е н е б р е ж и т е л ь н о г о жеста я поднимаюсь по ступенькам. Прохожу мимо нескольких пустующих кабинетов и очень вовремя проскакиваю мимо женщины, придерживающей дверь для отставших новичков. Она встречает меня теплой улыбкой и, наверное, это единственный источник тепла в здании, поскольку я дрожу от этого стылого микроклимата. Женщина наказывает м н е заполнить бейджик, что я и делаю. прикрепив его к сарафану, который предпочла сегодня надеть напоследок перед тем, как облачусь в желтовато-серую униформу, дожидающуюся меня в шкафу. Я чувствую на себе тяжелые взгляды тех, кто уже сидит, и решаю расположиться на ближайшем свободном месте. В комнате темно. Единственным источником света служит экран проектора. на котором жирным шрифтом написано добро пожаловать, а внизу обозначен логотип компании Horner Technologies. Я ни разу не испытывала чувства гордости за свою фамилию. Насколько мне известно, я стала случайной ошибкой романа, которую с помощью денег он смог убрать из своей жизни. У меня нет иллюзий. что однажды мы сблизимся. Он не смотрит на меня с беспощадным равнодушием, с которым взирает на мою мать, судя по нескольким встречам, коим я стала свидетелем. Но я точно не представляю для него никакого интереса. Ужин прошлым вечером вышел, мягко говоря, неловким. Разговор был очень натянутым. Сегодня я здесь по его приказу. Еще один рабочий муравьишка на его промышленной ферме. Словно он в очередной раз пытается дать мне жизненный урок, что упорный труд себя окупает. Но мне ли этого не знать? Я оплачиваю все свои нужды с тех пор, как у меня появилась возможность работать. Купила первую машину и вносила страховые взносы. стараясь не превышать лимит чековой книжки. Зато я отлично знаю, что мне н е ч е м у учиться у Романа. Я даже не сомневаюсь, что чем дольше стану подчиняться его требованиям и соглашаться с его планами на меня, тем яростнее будет мое возмущение. Это все ради мамы. Женщина, которая встретила меня в дверях. выходит на середину комнаты и улыбается. Похоже, все на месте, так что начнем. Я Джеки Браун. Да, как в фильме. Криминальная драма Квентина Тарантино. Никто из нас не смеется. Я директор по персоналу и работаю на Хорнер Тех восемь лет. Рада всех приветствовать на нашем инструктаже. Я была бы признательна, если бы каждый из вас встал и рассказал о себе в двух словах, чтобы со всеми познакомиться. Я сижу в первом ряду и она кивает в мою сторону. Я с неохотой встаю, не потрудившись повернуться лицом к остальным, собравшимся в комнате, и произношу. исключительно для неё. Меня зовут Сесилия, не как в песне. Сингл американского музыкального дуэта Саймон энд Гарфункл. Только переехала. Хочу сразу уточнить: эта компания принадлежит моему отцу, но я не хочу к себе особого отношения и обещаю не стучать. Если вам понадобится дополнительный перекур или дневная услада в подсобке. Дневная услада. Хит, записанный вокальной группой Starland, известной своей близкой гармонией и сексуальной игрой слов. Джеки Браун с изумлением смотрит на меня, не оценив мою вступительную речь, а за спиной раздаются смешки. Сев на место, я проклинаю свое неумение скрыть озлобленность, которая вдруг подняла свою уродливую голову. Не стоило играть с огнем в первый же день. Можно даже не сомневаться, что отец об этом узнает. Но я жалею только о неизбежных последствиях. В Сотый раз напоминаю себе, что приехала сюда ради мамы. И клянусь держать свою точку зрения при себе, во всяком случае, пока не кончится испытательный срок. Теперь вы позади нее. За моей спиной слышится шорох, и я улавливаю слабый аромат кедра. Я Шон, никак не связан с главным, и работаю на Хорнер Тех второй раз. Я ненадолго покину л свой пост и был бы очень рад дневной усладе в подсобке. В комнате раздается сдавленный смех, и впервые за многие дни на моем лице появляется улыбка. Я сажусь полоборота и встречаюсь с веселыми карими глазами. От его пристального взгляда по коже бегут мурашки. В полуметре при тусклом свете. Мне удается разглядеть привлекательные черты лица в купе с потрясающим телосложением. Грудные мышцы облегает футболка, а когда парень занимает свое место, я замечаю, как классно сидят на нем джинсы. Некоторое время мы играем в гляделки, но наступает неловкий момент, и я поворачиваюсь лицом к Джеки Браун. Рада снова тебя видеть, Шон, и прошу впредь воздерживаться от подобных комментариев. Мне приходится приложить усилия, чтобы скрыть улыбку, и я чувствую на себе взгляд Шона. Собравшиеся в комнате встают по очереди, чтобы представиться. Может, здесь будет не так уж и плохо.